Глава шестнадцатая. Мой путь тернист и сложен. Но, может, все не так? Но все же. Татьяна Михаль. Эрик. Проклятие! Воскликнул в сердцах, когда связь с очередным работодателем прервалась. Точнее, это я прервал разговор, потому что не намерен был терпеть дальнейшее унижение. Уронил голову на сложенные руки и застонал. Я так устал от этой ситуации, от того, что я не вижу никакого выхода из нее. Прошла ровно неделя, а я ни на шаг не сдвинулся в поиске работы. Никто не хотел меня брать на руководящую должность, потому что у меня репутация, дем их возьми, и соответствует их требованиям. И никакие мои доводы не интересуют никого о том, что я ни в чем не виноват. И репутация моя на самом деле не замарана. Во всем виноват лишь один мой партнер, от действий которых пострадал я и другие партнеры». Я связывался со своими коллегами, которые тоже оказались, как и я, в щекотливой ситуации. Но меня ждал сюрприз. На самом деле у них всё было хорошо. Им было где приткнуться и начать жизнь заново. Богатые родители или жёны с хорошим запасом финансов и имущества. Один только я, как отщепенец, оказался на обочине жизни. Никому не нужный и не интересный. Мои знания и опыт не принимались во внимание, так как запятнанная репутация... «Нил, будь ты проклят ублюдок! Из-за тебя вся моя жизнь пошла под откос!» – заорал я в пустоту своего кабинета. Резко поднялся я за стола и пнул ногой одну из коробок с собранными вещами. Меня жутко раздражало абсолютно всё, и я не знал, как сбросить это бешенство и злость. И кажется, ещё чуть-чуть, я взорвусь в точности, как сверхновая звезда, разрушая, сметая всё на своём пути. Вдруг раздался тихий стук в дверь, и чуть приоткрывшись, в проёме показалась темноволосая голова Авроры. Её сейчас только не хватало. «Что тебе?» Рявкнул на неё тут же, спохватившись, произнёс. Прости, не хотел кричать, просто настроение на нуле. Аврора полностью вошла в кабинет и, вздохнув, спросила. «Снова отказали?» Я молча кивнул и устал, опустился в кресло. Аврора села напротив меня и сказала, не отрывая от моего лица своих серых глаз. «Эрик, ты ищешь работу на управляющую должность, но ты ведь прекрасно понимаешь, что в сложившейся ситуации тебя никто не возьмёт. по крайней мере ни в одну приличную компанию неприличных мне тоже отказали горько и усмехнулся я снизошел уже до того что связался с убогими конторками но даже они побрезговали рассмотреть мою кандидатуру аврора наклонилась и к моему удивлению взяла меня за руку вот о том я тебе и говорю произнесла она может эрик только сразу неотметаемое предложение не кричила одна мои брови удивленные загнулись Эта женщина день за днём удивляет меня. Я уже стал сомневаться, что она какая-то простая. Простой человек не говорит порой таких мудрых вещей, какие иногда выдаёт она. У меня даже стало закрадываться подозрение, что Аврора всё о себе помнит и знает, но почему-то скрывает. Если так, то решил, что выясню её тайну, но для этого она должна мне полностью доверять. А вот с этим дело обстояло туго. Наша совместная недельная жизнь оказалась настоящей пыткой для обоих. Но, как ни странно, мы пока не поубивали друг друга. Хорошо, громко ругаться не стану. И отметать твою идею тоже. Сразу не буду. Что-то там придумала. Было просто любопытно, что за мысль родилась в ее хорошенькой голове, но при этом был уверен, что ее идея полная чушь. Может, ты попытаешься найти работу в других областях? Я имею в виду, поищешь работу попроще. Осторожно сказала Аврора, продолжая держать меня за руку. Я сначала хмыкнул, потом тихо засмеялся, но затем и вовсе расхохотался в голос. Как я и подумал, Аврора предложила настоящий бред. Я смеялся так долго и громко, что у меня выступили слезы на глазах. Когда я отсмеялся, вытирая мокрые от слез лицо рукавом своей рубашки поднял глаза на Аврору и замер. Она продолжала сидеть в кресле, только грозно сложила руки на груди, недовольно поджала губы, и ее изящные линии бровей изогнулись в хмурые уголки. «Что ты так смотришь?» «Ты, конечно, сказала совсем глупость, но всё равно спасибо хоть за то, что насмешила. Хоть какой-то плюс». «Эрик, ты болван!» произнесла Аврора и всплеснула руками. «Ты меня совершенно не слышишь!» Я разозлился и погрозил ей пальцем. «Не зарывайся, Аврора. Я не потерплю ругательств в твою сторону. И мы уже неоднократно это обсуждали. А насчёт твоего предложения...» Аврора, вся моя семья из поколения в поколение была только на руководящих должностях. И я ни за что не опущусь до того, что встану на ступень ниже. Я обучался у лучших профессоров, закончил две академии. Я только наверх могу пойти, но не вниз. Я выдохнул зло, сжал и рожал кулаки и глухо произнес. Если у тебя все, то уходи. Мне нужно побыть одному и подумать. Аврора поднялась с кресла, перешагнула журнальный столик и облокотилась руками о подлокотнике моего кресла. Нависнув и близко опустив свое лицо, произнесла. «Пока ты будешь продолжать играть в свои игры и строить себя важного и незаменимого, у нас закончатся все деньги, твоему сыну нечего будет есть. Эрик, вернись из своих фантазий. Ты стучишь не в те двери, ты говоришь, что готов идти только наверх, но, Эрик, ты упал на самый низ, и чтобы тебе снова подняться на вершину, нужно пройти каждую ступеньку». «Невозможно просто взять и взлететь». Её каждое слово, все слова, как ядовитые ножи, впивались в моё тело, проворачиваясь в кровоточащих ранах и продолжая входить в меня глубже, причиняя невыносимую боль. Я её понимал, за это в такие моменты люто ненавидел и отчаянно желал. В гневе её глаза горели настоящим пламенем, а губы наливались ярким сочным цветом. Она низко склонилась ко мне, и я отчётливо увидел... вырезе ее футболки и упруге округлости груди. Проклятие. Пошла вон. Рявкнул я так, что Аврора отшатнулась и чуть не упала, но ухватилась за подлокотник кресла. Аврора зло сцепила зубы и недовольно пыхтя вылетела из моего кабинета, громко хлопнув дверью. Истеричка. Процедил я и стукнул кулаком в кожную обивку кресла. Аврора. Вылетела из его кабинета, находясь в настоящем праведном гневе. «Ух, как же я была зла! Хотелось рвать и метать. И желательно рвать волосы Эрику и метать в него тяжелые предметы. Какой же он...» М -м -м -м -м, Даже слов подходящих его поведению у меня нет!» Вернулась в комнату к сыну, проверила его крепкий сон и поняла, что только его присутствие помогает мне успокоиться и отодвинуть все заботы далеко-далеко. Выдохнула, ощущая... как на смену раздражению и злости приходит чувство умиротворения и спокойствия. «Мой малыш, мое настоящее чудо! И какой же все-таки мой сыночек хорошенький! Наверное, так думает каждая мама о своем ребенке. И это правильно!» Поцеловала свою крошку в пухлую щечку, и тут же Артур открыл свои глазки. Сонно заморгал, вытянул губки дудочкой, потом широко и без зуба зевнул и задергал ручками и ножками. «Ну вот, ребенок толком и не поспал». но я не переживала за капризы сына. Когда он был со мной еще на земле, то редко капризничал. Он вообще у меня рос спокойным и очень хорошим мальчиком. Здесь также ничего не изменилось. И знаете, я даже рада этому второму шансу, что подарил мне хранитель. Вновь увидеть своего ребенка таким маленьким и снова пройти этапы его развития и взросления. Это здорово. И есть еще один очень важный положительный момент. В этом мире мой сын будет жив, и я увижу, как он пойдет в школу, познает первую влюблённость, станет самым потрясающим парнем на выпускном балу, потом поступит в институт. Совсем забыла, в этом мире нет институтов, есть только академии. Одним словом, я буду рядом со своим сыном и всё сделаю для того, чтобы он рос счастливым ребёнком. А его детство, которое для всех родителей без исключения так быстро заканчивается, было беззаботным. А для этого, похоже, мне нужно брать всё в свои руки, потому что от Эрика, судя по всему, Мы с сыном долго ещё не дождёмся толкового результата». Снова вернувшись, мыслями к Эрику я нахмурилась. «Просто слов нет. Как он там сказал? Закончил две академии, обучался у именитых профессоров? а толку-то!» Я раздражённо вздохнула и вернулась к занятию намного лучше и полезнее, чем думать об Эрике. «Играть со своим сынишкой». «Давай, мой котик, хватайся за мои пальчики, вот так. Молодец ты у меня какой!» Пощекотала носом его животик, и от счастливого детского писка была сама на седьмом небе от счастья. Вдоволь наигравшись, покормила свою детку, поменяла ему подгузники, и Артур устав заснул у меня на руках. И всё это время, пока я занималась ребёнком, Эрик, как затворник, сидел в своём кабинете. Иногда оттуда доносились его вопли, точнее, ругательства и звуки падающих предметов. Похоже, нервы у Эрика совсем не к чёрту. «Чайку, что ли, ему успокоительного сделать?» «Ой, да ну его! Еще в меня же этим чаем и запустят!» Вот честное слово, если Эрик был всегда таким нервным, то я теперь понимаю, почему он до сих пор не женат. Это же не мужчина. Это истеричка в мужском теле. Причем истеричка хоть мозгами обладает и разумом, а тут только одно раздутое до вселенских масштабов гигантское эго. Я, конечно, все понимаю, особенно то, что мужчины всегда переносят любой стресс тяжелее женщин, но не такой же степени. Эрик настолько себя считает незаменимой и важной персоной, что уже дошло до абсурда. Он считает, что все вокруг сплошь одни болваны и ничего не понимают, а он самый умный и гениальный. М да Так, пока моя сладкая деточка спит, я займусь тем, что уже давно запланировала. Раз Эрик не собирается браться за ум, то этим придется заниматься лично мне, точнее, искать работу. А еще точнее, возобновить свою работу. только приспособив её под реалии этого мира. Не пропадать же моим знаниям и опыту. Я как-никак модельер-конструктор, модельер-технолог и модельер-художник одежды. Правда, на Земле давно уже не шила одежда, только создавала эскизы и придумывала новые вариации конструирования уже готовых дизайнерских форм одежды. Но я уверена, что мои руки отлично помнят, как шить. Только бы разобраться, как же тут шьют и чем. Уж явно не иголкой с ниткой, даже совсем не швейной машинкой. Нашла в гостиной чистый блокнот, несколько умных ручек, запустила смарт-браслет и погрузилась в детальное изучение рынка моды этого мира. Кстати, пару слов об этом мире. Я за неделю кое-что изучила. Сначала это название. Этот мир, а точнее планета, называется РАС. Да, название планеты состоит всего из трех букв. Что очень интересно вызвало во мне буря эмоций, это то, что, судя по звездной карте, планета РАС находится где-то в созвездии пояса Ориона, если я правильно помню что-то о Вселенной и своей прошлой жизни на Земле. Пояс Ориона — это три ярких звезды, которые отлично можно увидеть на ночном небе в любое время года. И я сейчас в данную минуту нахожусь в этом далёком созвездии. Если, конечно, нечто подобное не находится и в другой части бескрайней Вселенной, а может и вовсе параллельной Вселенной. Кстати, других внеземных цивилизаций, люди этого мира, так же, как и земляне, ещё не встретили, но точно знают, что они есть и точно так же выходят в космос, на орбиту своей планеты и что-то там изучают. Это, конечно, все очень интересно, но речь не об этом. Когда-то раз был поделен на множество государств, как и на Земле. Но после весьма недлительной, но кровопролитной войны, при помощи технологии мощных бомб, когда к людям пришло осознание того, что может погибнуть вся планета, и только тогда люди поняли бессмысленность войн, И было принято решение объединить все государства в единое с центром, то есть единой столицей, в которой находятся все важные структуры и подразделения планеты. А насчет языка все очень просто, гены. А точнее, ученые этого мира очень-очень давно активировали в людях языковой ген, который позволяет общаться на едином языке. Правда, есть в разных городах и селениях свои диалекты и говоры. Наверное, хранитель помог мне в этом, когда перенес меня в этот мир. И огромное спасибо ему за это. В этом мире много для меня непонятного. И еще что странно, но при этом мило, это сочетание высоких технологий и инженерии с простым жизненным укладом людей. Очень много схоже с Землей. Да что далеко ходить? Даже поведение людей и менталитет человечества этого мира схож с земным. Но в отличие от Земли, прогресс здесь сделал далеко шаг вперед. Человечество сильно усовершенствовалось, пройдя длительную эволюцию после тяжелой войны. Медицина находится на сверхуровне – Но есть одно единое сходство. Люди, они хоть на какой планете бы ни были, остаются такими же людьми. Те же проблемы, идеи, борьба за лучшую жизнь, эмоции, чувства, ссоры, любовь, жизнь и смерть. Всё точно такое же, если закрыть глаза на все эти высокие технологии и забыть про них. То возникает чувство, что я дома, на своей земле. Я долго и муторно изучала ту невероятную технику, что помогала конструировать и шить одежду. И скажу вам честно, безумно была рада тому, что узнала. Швейные машинки, которые использовались в этом мире, на Земле оторвали бы с руками и ногами. Оригинальность была в том, что мозг таких машинок позволяет подбирать мононити в тон, используемым тканям а также в соответствии с текстурой и плотностью ткани непосредственно во время шитья. Особенно меня впечатлила игла, точнее, ее отсутствие. Швейную иглу заменяет электромагнитный луч, который невозможно сломать, испортить или потерять. И нить не нужно долго и правильно ставить на машинке. А еще мне понравился эргономичный дизайн, открытое рабочее пространство, лазерная подсветка рабочей области, проекция вышиваемого паттерна на ткань. И еще была одна фишка этой машинки – использование картриджа и принтера, который переносит объемный или плоский узор прямо на ткань. Можно самостоятельно создавать принты. Я пересмотрела обучающие уроки на такой машинке и пришла к выводу, что работать на ней сможет и ребенок. Все гениальное просто – А еще мне понравилась на нее цена. Оттого я выбрала самую навороченную продвинутую машинку. Выписала ее модель себе в блокнотик. Потом подобрала несколько виртуальных манекенов для создания будущего дизайна. Один манекен из экологичного материала для непосредственной работы, крутые лекала, умные сантиметры, настраиваемые ножницы, вешала и много-много другой необходимой фурнитуры. Потом посетила виртуальные магазины тканей, Эх, жаль, Эрик не приобрел расширенный премиум-пакет доставки покупок. Тогда я смогла бы еще потрогать ткани и даже ощутить их запах. Список вышел внушительным. Потом я вдумчиво составляла примерный бизнес-план. «Зачем?» — спросите вы. «А затем, что потратить такую сумму денег без разрешения Эрика я не могла, несмотря на то, что эти деньги были выделены на меня. Во-первых, это просто некрасиво по отношению к нему. Во-вторых, у нас и так отношения находятся на острее лезвия». если я просто возьму и без согласования с Эриком потрачу приличную сумму денег, боюсь, что тогда я сразу же окажусь на улице. А я со своим золотком ни за что не расстанусь. Ну и в-третьих, я думаю, Эрику будет приятно, если я приду к нему просить разрешения на покупке, да еще вручу ему бизнес-план с прогнозами о будущей прибыли. И да, я изучила моду этого мира. Благо, у меня была целая неделя на обдумывание и изучение. И скажу вам честно, мода этого мира была очень странная. Женская одежда, если и была элегантной даже красивой, но обязательно дорогой и с элементами футуризма и геометрии. А если что-то попроще и дешевле, то настолько было унылым и безликим, что вызывало настоящую тоску. Кстати, я как раз и купила себе этих унылых недорогих вещей, правда, не стала слишком много брать, так как решительно настроилась шить что-то действительно красивое и достойное. Еще и ткани. Дорогая одежда была создана из натуральных материалов. Если это был шелк, то он был такого качества, которое на Земле даже никогда не знали и не видели. Кашемир, велюр, бархат, хлопок, и другие. Всё на невероятно высоком уровне. А та одежда, что была дешевле и использовалась в основном, большей частью населения была создана из синтетических, но тоже экологически чистых, материалов. Похоже, они были на резину, только на тонкую, мягкую и довольно приятную на ощупь. Единственный минус – такие ткани не поддавались окрашиванию, из-за своего уникального состава. А если покрасить, то волокна разрушались. Поэтому такие ткани были только серых, белых, чёрных и бежевых цветов и оттенков. Унылая палитра. Но я посетила очень много виртуальных магазинов и нашла одну закономерность. Остатки и обрезки элитных тканей магазина продавали по снежным ценам. Если попробовать их отовсюду скупить, то можно из этого что-то начать шить и приличное. В первую очередь для себя, сына. Эрик обойдется. У него огромный шкаф одежды из этих тканей. Кстати, наверняка он уже что-то носить не будет. Надо поговорить с ним на эту тему. А еще нижнее белье. Боже мой. Какое здесь было нижнее белье? Просто убийца об асфальт. Где красота, изысканность и сексуальность? В этом мире нижнее белье создавалось только для удобства и практичности. Оно было простым и заурядным. Это, конечно, с одной стороны прекрасно, но никаких кружев, сексуальных вырезов и эффектов не было совсем. Удивительно, но факт. Если людям нужны были костюмы для постельных игр, то они покупали их в соответствующих магазинах. А для обычной жизни ничего такого не было. Для меня, если честно, это было неприятным удивлением. Такой продвинутый мир и бессексуального женского белья. Если, конечно, говорить о себе, то на данном жизненном этапе у меня не было особенной причины носить шикарное соблазнительное белье. Не Эрика же соблазнять в самом деле. Но просто я ведь женщина. Может, конечно, если я проживу долгое время здесь, то и сама перестану вспоминать о роскоши нижнего белья. Но что-то, мне кажется, этого не произойдет. Мне все же не хочется превращаться во что-то безликое и серое, как большинство местных женщин. Мне хочется оставаться той самой женщиной, способной зажечь мужское воображение. Правда, я уже и забыла, когда была с мужчиной. А уж в этом мире подавно ни с кем не была. И почему мысль попытаться поразить Эрика своим изысканным вкусом показалась мне невероятно свежей даже авантюрной? Но я же не собираюсь соблазнять Эрика. А женская сущность во мне скривила капризно губой спросила, «Ты уверена, что не хочешь соблазнять его?» «О, -о, -о нет, пусть все останется как есть. Хотя секс полезен для здоровья, вроде как». Вздохнула и постаралась прогнать назойливые мысли, которые направили меня совершенно не в ту степь. Одним словом, я была настроена решительно, чтобы начать шить одежду и бельё и привнести в этот мир больше кокетства, элегантности, женственности. Но если не пойдёт... Но ну, это мы ещё посмотрим. Набросала я план, составила концепт своего маленького будущего бизнеса, указала планируемые расходы, учла все риски. В общем, прописала на 10 листах все основные пункты, которые указывают в бизнес-планах. Потом подумала, решила приготовить очень-очень вкусный ужин. Быть паинькой и милой женщиной, а потом уже идти на поклон к великому и ужасному, просить денег на воплощение в жизнь моей идеи. Как только поставила точку в бизнес-плане, как тут же проснулся мой ангел.